Гричёв сказал Горинский: Та жизнь была обольстительна, но если бы она не была в то же время насквозь проникнута грехом, то мы и не видели бы всей мерзости, которая сейчас творится на наших глазах. И я нищеголял бы перед вами в этом виде в стоптанных сапогах, добавил князь, не совсем естественно улыбаясь и внимательно вглядываясь в Глашу. Он не был уверен, что может теперь нравиться женщинам. Выражение его лица ещё больше, чем слова, тронуло Глофиру Генрихову. Она невольно взглянула на сапоги Горинского и от этого смутилась. Ей вспомнилось, как он был богат, вспомнилась его фотография в парижском мундире. Вашей вины, конечно, нет никакой, с волнением сказала она. А то, что вы теперь оказались без денег, она не решилась повторить в стоптанных сапогах это только делает вам честь дельцы и спекулянты сумели припрятать деньги я не догадался с той же улыбкой сказал горинский и потому попал в служащие их коллегии ну что же тут дурно ваши коллеги вполне приличные начала было глофер генриховна Вы это говорите, но вы этого не думаете, перебил он её. Вы не можете так думать. Она с удивлением на него взглянула. Он вдруг взял её руку и поцеловал. На глазах у князя были слёзы. Мы рады всем принимающим новый социально-экономический режим. говорила на трибуне между выступлениями ораторов Ксения Карловна Березину, который слушал её с почтительным вниманием. Кто против нас, тот наш враг, и с ним пролетарской властью вы должна быть беспощадной. Дуралекс, сказал со вздохом Березин. Дуралекс. Эдалекс. Хотя жестокий, но закон Но, друзьяй пролетариата, мы умеем ценить, какова бы ни была их социальная esfera в прошлом. Артистов, людей искусства, честно протягивающих руку рабочему классу, желающих пройти с ним хотя бы часть его пути, мы встретим как товарищей и сотрудников в общем деле. Давайте же координируем работу, Сергей Сергеевич. Березин приложил руку к груди. Видит Бог, сказал он грудным низким голосом и немного смутился, сообразив, что начал неудачно. С открытой душой говорю вам, Ксения Карлуна. Помыслы мои, мои чаяния художника всегда были струдящимся народом, и в самых отдалённых моих исканиях я смутно слышал мощную поступь рабочего класса, как за сценой тяжёлые шаги статуи командора Я родился, жил и буду до последнего издыхания бойцом авангарда, Ксения Карловна. В чём другом, а уж в отсталости, в рутине, в закостенелости духа и злейший враг ни разу не упрекнул Березина. Я это знаю. Мы достаточно информированы о вашей работе. Я всегда был в искусстве мятежником, Ксения Карловна. И тогда, когда чаял обновление сцены от прерафаэлитов и теперь, когда я сердцем жажду живой воды пролетарского творчества. Да ведь ещё как сказать? Ведь всё это и тесно связано весь мой ищущий путь художника, революционера и новатора. Я всегда был уверен в себе, и это говорю вам прямо и честно, был березиным остаюсь береженным и буду береженным до последней своей баррикады надсюда и все мои недруги и завистники и та мелкая недостойная травля которая против меня велась и ведётся да ведётся ксене карлона об этом долго говорить да и нет охоты уж больно гадко когда не будет в другой раз мы вас поддержим сергей сергеевич душевно благодарю да и как же мне не быть с вами когда я вижу эту молодую свежую тянущуюся к свету аудиторию восприимчивую ко всему новому